Глава двадцать пятая. Разбор полета. Уже через неделю они благополучно вернулись в Дубровск. Капитан б а р з у н о в поспешил на работу, п р е ч у в с т в у я похвалу начальника и одобрение сослуживцев. Разрешите войти, товарищ майор, громко спросил Барзунов, входя в кабинет непосредственного начальника. Кто это? А главный разгильдяй? Входи, бывший капитан Барзунов. Какими судьбами, гражданин? Не понял твоего юмора, майор, разочарованно бросил Барзунов. Ты не понял юмора? А твой юмор как понять? Дебил что ли? Где ты был почти десять дней? Нет, тебя не было на работе одиннадцать дней. Нападение на ночной клуб, двое убитых, избит владелец клуба, он же сын мэра города, т в о я земля, бывший капитан. Хватит орать на меня, вас что? Никто не предупредил меня? Никто. Где ты был? ч у ч е л о Горохова. Где надо было, там и был. Мне все ясно. Никто не звонил, значит, так надо. Тихо пробормотал Барзан. Что ты шепчешь? Где отсутствовал? Был пьян, виноват, ничего не помню. Бодро ответил капитан. Все, достал. Немедленно пиши рапорт об увольнении. Не забудь положить на стол служебное удостоверение, оружие, сдать дела и пошел вон. Стоп, еще ключи от служебной квартиры. Туда заезжает новый участковый лейтенант Слюнцев. Слюнцев, хорошая фамилия, говорящая. Посмотрим, как он будет работать. Впрочем, мне уже похрену на это. Как ты разговариваешь со мной? Ты кто теперь, клоун? Пиши быстро рапорт, а потом мы посмотрим, что с тобой делать. Морда твоя засветилась в гостинице. Я напишу. н е с с ы н майор. А что скажешь за мои отпуска за три года? Я ведь не был ни разу. У тебя остался отпуск за этот год, за прошлые годы получишь деньгами. Ну, так я пишу рапорт на отпуск. Нет, сука, блин, непонятливый. Пришло распоряжение срочно тебя выгнать из органов, из Москвы пришло. Поэтому пиши два рапорта. Первый на увольнение по собственному, второе на отпуск. Я все подпишу и свободен. Потом пойдешь в бухгалтерию, получишь полный расчёт. Да, это ещё не всё. За систематические прогулы ты разжалован до звания старший лейтенант. С наслаждением провозгласил е р ш о в и отпил чай из огромной кружки в сталинском подстаканнике. О, огромное спасибо! Я прямо помолодел на двадцать лет. Я, кстати, на днях с парашютом прыгал, потом с голыми бабами в боре купался ночью. Представляешь, Василий Иванович, пока ты тут дручишь на конфискованные десять лет назад порно кассеты, я купаюсь в море с голыми красотками. Они были все мои. Я устал, потом мы пили шампанское. диско-тека и снова в море. Что, придурок, фантазер, пустышка? Свободен, старший лейтенант. Жду рапорта через десять минут. Есть. Разрешите отчалить в рабочий кабинет? Нет у тебя теперь рабочего кабинета. Нет, жопа. И за твоим столом сидит лейтенант Слюнцев. Неужели ты еще ничего не понял? А ну так это конечно. В коридоре сейчас и напишу. Дайте два листка. Возьми. Пиши на имя начальника полковника к о з о ч к и н а Евгения Адамыча. Не забыл? Ну так это я непременно. Как забыть начальника? Разрешите идти? Иди уже. Кот помойный. Огрызнулся е р ш о в и сплюнул в свою пепельницу. Барзанов не мог писать рапорта. Всё в нём кипело и бурлило. В первую очередь он решил навестить кабинет участковых и свой рабочий стол. В кабинете никого не было, кроме одного незнакомого типа. Знакомые оперативники были на задании, а за столом Барзана с и д е л о г р о м н ы й и очень полная Детина, лет двадцати трех. Увидев Борзунова, он никак не отреагировал, а продолжил поглощать курицу с вермишелью из пластикового контейнера. Детина причмокивал и, когда жевал, закрывал глаза. Ты бы, лейтенант, в столовую пошел. Это ведь пока мой стол. Твой, а так это ты, старлей Борзунов. Ну так твои вещи в коробке, забирай. Кстати, ключи от моей квартиры принес. Встать, вытри лицо и доложи, кто таков. Строго прервал лейтенанта Борзунов. Что, поспешище? Мне уже доложили, кто-то есть. Пошел вон. Хорошо, я тебя услышал, лейтенант. Тебе нужно качать пресс. Ты же сдохнешь на первом же кроссе. А я его буду бежать? Ты дурак, наверное, старший лейтенант. Дай пожрать. Кушай, кушай, улыбнулся Барзан, забрал коробку со своими вещами и вышел из кабинета. Он расположился в коридоре, нашел шариковую ручку и принялся писать рапорт на отпуск. Рука не слушалась, буквы прыгали и кривлялись, словно издевались над ним. Он п л ю н у л скомкал листок и отправился домой. Когда он отошел от полицейского участка м е т р о в на сто, его поймал за руку бежавший за ним дежурный по отделу капитан. Чего тебе, Коля? дружески спросил Барзунов. Товарищ майор, разрешите обратиться? о б р а щ а й с я шутник решил и ты поглумиться надо мной. Никак нет, вас срочно вызывает к себе полковник к о з о ч к и н лично попросил найти. Слава богу, что я нашел вас, а то бы не сносить мне головы. Я старший лейтенант. Все, я домой. Меня выгнали из полиции, чему я в принципе рад. Спасибо за добрую шутку, Коля, от души. Постойте, я вам докладываю официально, срочно зайти к начальнику, товарищ майор. Однако, ну ладно, тогда зайду, но после обеда. Прощай. Борзунов отправился к матери и м и л е н е Он не торопясь пообедал, выпил чай с пряником, переоделся в чистую голубую рубашку и белые брюки, надел на н о с темные очки, почистил черные туфли и отправился к начальнику службы у ч а с т к о в ы х города. о к о л о д е ж у р н о г о окна его поджидал майор Ершов. Белый, как простыня. п р и в и д е Борзунова, он вытянулся по стойке смирно и взял под козырек. Это размешило б а р з а н а Что случилось, Василий Иванович? спокойно спросил б а р з у н о в Не заболели? Товарищ майор, за время моего дежурства ничего не произошло. В смысле, майор Ершов? Кто здесь еще майор? Вас вызывает к себе полковник к о з о ч к и н если вы готовы пойти. Он все и расскажет. Я всегда готов. Улыбнулся Барзан. Личная просьба, товарищ майор, не ругайте меня сильно. Произошла ошибка. Замялся е р ш о в У вас теперь свой кабинет. Я ваш заместитель. Такие дела. Забавно, однако. Ха, не поверил Александр. Борзунов энергично поднялся на третий этаж и остановился в кабинете секретарши начальника местной полиции. Я это Борзунов. Меня вызывали? Да, майор. Минуту, может быть, кофе, горячий шоколад. О нет, я только что с обеда. Спасибо. Присаживайтесь. Я доложу полковнику. Евгений Адамович, вам тот самый майор. Срочно зовите его! крикнул к о з о ч к и н из кабинета, словно о ш парены. Проходите, мило произнесла секретарша и пропала в соседней комнате. Полковник сидел в конце длинного стола и что-то записывал. Он поднял глаза, снял с носа очки с толстыми линзами и буквально бросился навстречу б а р з у н о в у Участковый невольно отшатнулся, но успел поймать летящего на него пожилого мужчину. Майор, майор, как я рад вас видеть в полном здравии! Вы рисковали жизнью на службе, а этот растяпойершов не давал вам возможности проявить себя. Все по порядку. Специальным приказом министра вам присвоено очередное звание майора полиции. Поздравляю! Что же мы стоим? Присаживайтесь, прошу вас, Александр Брониславович. Наташа, сделай нам кофе и тортики, ж и в о Нет, сердечно благодарю, я только что самеда. Кроме этого, вы, майор Барзанов, приказом министра награждены ведомственными медалями. Первая медаль за безупречную службу в органах внутренних дел России. Вторая. за доблестный труд в советской милиции третья медаль ух ты медаль еще советская от министра обороны СССР за подпись ю Михаила Горбачева за отвагу это за сейчас прочитаю за Афганистан наверное предположил Борзанов да именно за Афганистан затерялась это же надо сколько лет прошло награда нашла своего героя Служу России, так мне писать рапорт на увольнение? Нет, помилуйте, у вас новая должность главный участковый оперуполномоченный по городскому округу. Должность подполковника через годик присвоим, а пока б а й о р о м походите, не против? Не против, товарищ полковник. У меня о т п у с к о чередной, два месяца. Разрешите убыть. Да, сейчас получите отпускные и отдыхать. Молодец, майор, молодец. Мне нужна ваша фотка на доску почета, если не против. Это лишнее. А что с моей квартирой служебной? Освобождать? Кому еще? Жестко спросил полковник. Лейтенанту новому. Лейтенанты у нас в общежитиях проживают. Я ему дам такую квартиру, он у меня передеть и кувыркаться будет свободный, товарищ майор. Ваш заместитель майор е р ш о в он вас устраивает? Вполне, улыбнулся Барзан. Постойте, распишитесь в приказах на присвоение звания майора и на медали. Вот ваши новенькие майорские погоны и служебное удостоверение. Сегодня прислали по спецпочте из Москвы. Впервые такое внимание к моему офицеру. Борзунов расписался в документах, забрал удостоверение и быстро покинул кабинет начальника. По пути в бухгалтерию он решил заскочить к майору Ершову. Тот кормил рыбок в аквариуме и о чем-то размышлял, периодически покусывая ногти на руках. При виде Барзунова он принял виноватый вид. Барзунов обошел кабинет Ершова и спросил: "А где же мой кабинет, Василий Иванович? Это и есть теперь ваш. Вот стол посередине, он теперь ваш. Я завтра заберу свои вещи. Мой стол там за ш и р м о й А, понятно. Не торопитесь. Я ведь в отпуск на два месяца, поэтому вы за меня." Приеду, ведете меня в курс дел. Есть, так точно. Что-то еще? Я вот хожу тут у вас, то есть у меня, и не могу найти одного субъекта. Вы не видели случайно? Видел, наверняка видел. Кого ищем? Судорожно спросил майор Ершов. Кота помойного не видали? спросил майор б а р з у н о в и улыбнулся. Извините меня, товарищ. Я полный кретин, мне стыдно. Проехали, все нормально. Одна просьба лично к вам, Василий Иванович. Выполню, приказывайте. Там за моим бывшим столом сидит жирное тело, весьма хамское и прожорливое. Определите его в общежитие вместе с другими лейтенантами. Сделайте так, чтобы он сдавал нормы ГТО наравне с другими офицерами. никаких поблажек, кросс, подтягивания, плавание с грузом, полевая работа и все остальное. Если не сдаст, готовьте материал на увольнение из органов. Вам ясно? Так точно. Все исполню. Улыбаясь, доложил майор е р ш о в Тогда прощайте на два месяца, а там посмотрим. б о р з у н о в пожал руки. Всем встретившимся ему по дороге офицерам и ушел в отпуск. Какое же это счастье, каникулы или летний отпуск. Москва, кабинет генерал-майора Клевер Маргариты и л и н и ш н ы Этот же день. Напротив Маргариты за столом сидит майор Саранцев и внимательно слушает инструкцию. Мухтабара передаем в следственный комитет управления ЗЭП по борьбе с терроризмом. Он не имеет отношения к ц р у Старый бандит и авантюрист. Нам он уже не интересен. Полковника Томаса Тапира отпускаем с миром. Он рассказал все, что знал по этому делу. Старик просто решил заработать на старость. На днях поручаю вам лично проводить его в аэропорт. Вот, собственно, все. Да, от лица контразведки р объявляю вам благодарность з а н е с е н и е в личное дело за б л е с т я щ е выполненную операцию. Благодарю. А что же с майором Барзуновым? Скажу прямо, без него я бы не справился з а д а ч е й И вообще, это же он обнаружил шпионов, не мы. С ним легко работать. Я еще не решила. Мне нужно принять окончательное решение. Мне нужно все взвесить. Не торопите меня, дружок, улыбнулась Маргарита. б о р з у н о в ушел в отпуск. У нас есть время, пока он отдыхает. Куда он отправился? и г р а ю ч и спросила генерал. Судя по его разговорам с невестой Милленой, они решили поехать на медовый месяц на Азовское море, а потом и на Черное. В Сочи. Он что уже женился? Когда успел? Никак нет. У молодых теперь по-другому: сначала медовый месяц, потом свадьба. А как же ваша жена, капитан Саранцева? Отлично. В Сочи она отработала на пять. Именно она уговорила Екатерину Мухину уйти с ней и лейтенантом Федюшкиным. Возможно, этим мы спасли жизнь девочки и всю операцию от краха. Подготовьте документы на присвоение вашей жене звания майор. Есть, благодарю. И последнее, майор Саранцев, это ваша фантазия з о н ы о й собака чуть не растерзавшая вас. Что это? Глупое м а л ь ч и ш е с т в о Собаки могли убить этих шпионов. Будь они неладны, больше не повторится. Собачек, конечно, жалко, но в целом все удалось. Вы большой выдумщик. А если бы они не вышли из тоннеля? Мои ребята уже собирались к ним. У нас все под контролем.